Глава 10. Страны Европы в 1789-1815 годах. Страницы с 229 по 255. -ю. Страница 229. -я. Введение. 1789 1815 годы, годы Великой французской революции, буржуазной диктатуры Бонапарта и наполеоновских войн были переломными не только в истории Франции. В это время были сделаны также важные шаги на пути становления буржуазного строя в Западной Европе. Сальнейшие потрясения испытали феодальные абсолютистские порядки, в Европе в целом. Великая французская революция была революцией европейского масштаба. Она, как и английская революция XVII века, выражала потребности всего тогдашнего мира. Маркс. Смотри Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страница 115. К концу XVIII века в странах Европы Был налицо кризис феодальной системы. Ход исторического развития делал необходимым глубокие антифеодальные преобразования. Французская революция дала мощный импульс к подъему антифеодальных идей и выступлений. Она оказала влияние и на поднявшиеся в некоторых странах Германия, Северная Италия, Испания крестьянские движения. «У нас должно быть то же, что во Франции, а все дворяне должны быть перебиты», заявлял один из руководителей крестьянского восстания в Саксонии, 1790 год. Страница 230. На земле, присоединенной к Франции в ходе войн Французской революции, было распространено антифеодальное законодательство революции. французская революция нашла отклик среди угнетенных народов Европы. Она повлияла на национальные движения в Ирландии, на польское национально-освободительное движение. Она воздействовала также на национально-освободительные движения в Греции, в южнославянских землях монархии Габсбургов. В начале XIX века Вспыхнула первая, вызванная внутренними причинами, национально-буржуазная революция в Балканском регионе, первое сербское восстание 1804-1813 годов. Большую роль в судьбах европейских стран сыграли наполеоновские войны, так или иначе втянувшие в свою орбиту почти всю Европу. Если внутри Франции режим консульства и империи знаменовал победу буржуазной контрреволюции, уничтожение республики и демократических свобод, то на международной арене его роль была иной. В ходе захватнических войн буржуазная наполеоновская Франция не только присоединяла и грабила чужие земли, превращала их в вассальные государства, но и осуществляла в них ломку феодальных отношений, вводила гражданский кодекс Наполеона и тому подобное. Безудержный рост захватнических притязаний Наполеона, порабощение в созданной им громадной империи многих стран и народов, вызвали, в свою очередь, национально-освободительные движения против гнета наполеоновской Франции. Их основной силой были народные массы, прежде всего крестьянство. В Испании война за независимость явилась также и первой испанской буржуазной революцией 1808-1814 годы. Однако в целом, Политическое руководство этими движениями, как и войнами против буржуазной Франции, было в руках дворянства и правительств феодально абсолютистских государств. Добиваясь разгрома Наполеоновской империи и ликвидации её завоеваний, они стремились также к реставрации феодальных порядков и учреждений, что шло вразрез с ведущими тенденциями исторического развития того времени и могло поэтому носить лишь неполный и временный характер. В то же время в политике, участвовавших в коалициях европейских дворянских монархий, пробивалась и тенденция приспособления к требованиям времени, то есть к буржуазным отношениям. Последнее диктовалось необходимостью сломать военно-политическое могущество буржуазной французской империи потребностями развития капиталистического уклада в Пруссии, австрийской монархии, в России и других странах. Страница 231. На этой странице помещена карта Европа в 1789 году. Эта тенденция отразилась в отказе от полного восстановления во Франции всех дореволюционных порядков как одной из целей антинаполеоновских войн в использовании в борьбе против деспотической империи Наполеона умеренно либеральных идей Проведение в странах коалиции некоторых внутренних преобразований, прежде всего в военной области. Буржуазно-аристократическая Англия стремилась сломить мощь буржуазной Франции как своего главного соперника. В целом история шла через всю эту необычно богатую войнами и трагедиями, трагедиями целых народов, Эпоху вперед от феодализма к свободному капитализму. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 35. Страница 383.